Глава двенадцатая Шестой день праздновали годовщину нештатского мира. Все утомились, скучали, забавляясь кто чем мог. Сам царь удалился и ненадолго прилег. Стал уставать в последнее время. Все чаще стискивали голову железные обручи. Разламывалась головушка, и не было мочи выносить эту нестерпимую боль. Слабость свою оказывать царедворцем не хотел, уходил, лежал, сложив на груди тяжелые, натруженные, совсем не царские руки, вперив потолок, налитые кровью и горечью глаза, думал. Вышел из спальни, не отдохнув. На пути его перехватил Борис Петрович, что-то шепнул и замер, поедая преданными глазами. Петр дернул узким костлявым плечом, раздраженно буркнул — зови. Вместо одного двоих привел, подталкивая Митю, прятавшегося за младшего брата, — говорил Борис Петрович. — Этот чудодей, а тот прячется — мореход. — Ежели мореход, что же он прячется? — сердито спросил Петр. Оттого, что не по вину, а по морю ходит, — ввернул барма, забавляясь с зайцем. Петр хмуро покосился на него, скривил щеку, велел подать себе трубку, закурил и сел за шахматный столик. «Где ж плавал?» — мореход славный спросил, затягиваясь. В зале громко захохотали. Меж взрывами смеха послышался чей-то визгливый голос. Весь свет обошел, врезался в разговор Юшков, выдвигаясь вперед. У него и карта есть, и записи. Дарья Борисовна, беседовавшая неподалеку с каким-то придворным хлыщом, невежливо прервала его на полуслове, приблизилась к столику. Однообразные танцы, мятые от многодневного пира лица, заученные комплименты утомили ее. Увидав отца и братьев с мороза свежих и броско красивых, тотчас воспрянула, незаметно тронув барму за локоть. Кто-то вновь рассмеялся громко, Петр шикнул, его не расслышали. «Уйми их!» — велел Юшкову, притопнув ногой. Взглянув мельком на Барму и на его зайца, сердито спросил «Ты шут?» «Шуты? Вон! Все разряжены! Мне неровня!» — насмешливо ухмыльнулся Барма. Петр всхлипнул трубкой, вздохнул и отослал «ступай туда!» «Оба ступайте!» Дарья Борисовна подхватила Барму за руку повела к царице. «Ваше Величество!» — присела она перед Катериной. «Мой протеже, Тимофей Пиканов, он много в чем преуспел». Царица погрозила ей пальчиком, лукаво улыбнулась, но Дарья Борисовна, словно бы не поняв уж слишком очевидного ее намека, бойко закончила, но более всего в фокусах. Он также режет по дереву, рисует, складно поет. Петр, оглянувшись на них, усердно засосал погасшую трубку, принялся листать Митины записи, отложив их, задумался, постучал костяшками пальцев. — Теперь карту кажи и объясняй по ходу толково. Чертеж тех мест, где бывал, одолев робость перед царем, начал Митя. — Вот нос камчатский. Тут атласов бывал когда-то, отсюда плавал я к мысу Лопатка, а с мыса по всей Курильской гряде, вплоть до острова Матмая. Там японцы живут, на других островах — Курилы. Кожу нерпичью носят, промышляют охотой и рыбалкой. Много там птицы разной, рыбы много. Я писал о том коменданту Камчатки. Он верно переслал вам мои записи. Не было такого, не помню. Надо будет спросить у Сойманова. Петр светлее глазами ласково кивнул. Сказывай далее. Ходили байдарами с острова на остров. Очертания островов и проливов я наносил на карту. Брал для показа тамошние одежды, рухлять, посуду разную. Тоже высылал на Камчатку. Потом второй был поход и третий. Я во все три ходил и карту подробную сделал. Одну Козыревский забрал. Судьбы ее не знаю. Две на случай вычертил для себя. Товарищи мои сгинули, сам выжить не чаял, добрые люди, жители тамошние помогли. Без малого год у них прожил, — просто закончил Митя, отдав карту, не зная, чем занять руки, и потому неловко переминался, краснел. Спасибо, малый, за бескорыстную службу. «Скажи, чем жаловать тебя за твои заслуги?» — обняв его, ласково спросил Петр. — Хотел я снова туда сплавать, теперь иным путем северным. Мне бы суденышко да команду высказал скромную просьбу Митя. — Только-то, — удивился Петр. — Простота и бескорыстие землепроходца радовали. Выколотив трубку о колено, заговорил с теплотою, редко звучавшей в его голосе последнее время, то труд твой не легкий, а не награда. Доволен я крепко, что дело свое превыше всего ставишь. Такие люди мне надобны. Можешь ли сам повести судно? Во втором и третьем походе, Ваше Величество, я был за штурмана. Вот и ладно, сынок. Петр притянул к себе Митю, снова обнял «Жалую тебя лейтенантом русского флота. Макаров!» Секретарь, только что шептавшийся с князем Юшковым, мгновенно подлетел к царю и загнулся, касаясь париком пола. «Слушаю, Ваше Величество». «Составь грамоту на представление в лейтенанты флота», — приказал Петр и поднес Мите чарку. «Теперь и выпить не грех». Ну вот, подписав грамоту, принесенную Макаровым, поднял чарку сам. Благословляю тебя, лейтенант. Пробивайся на восток северным окоемом. Пойдешь туда с экспедицией Беринга. Сколь хватит сил моих государь, буду служить тебе верой и правдой, рвущимся от волнения голосом, обещал Митя. В то крепко верю, кивнул Петр. Тут офицер дежурный подал ему пакет. — От кого? — взглянув на конверт без подписи, спросил Петр. — Какой-то человек передал. Себя не назвал, сказал царю от любящей женщины. — О! — захохотал Меньшиков, приблизившийся к столу. Но тут же осекся. Петр бешено топнул, смял пакет в горсти. В ладонь уперлось что-то твердое. Царица. Беседуя с Бармою, из-под прищуренных век следила за царственным супругом, но вот тревожно вскинула бровь, в зал почти ворвался ее секретарь, волоча за собою Фишера, забыв поклониться царице, кинулся к Юшкову.